однако в медлительности и осмотрительности их отношения обретают признание. Джин представлена Лотти, Артур представлен родителям Джин, который дарит ему на Рождество жемчужно-бриллиантовую булавку для галстука. Джин даже представлена матери Туи, миссис Хокинс, которая приемлет их отношения. Осведомлены также Конни и Хорнанг хотя теперь их заметно поглощает их брак и жизнь в западном Кенсингтоне. Артур заверяет всех, что той и любой ценой будет ограждена от открытия боли и бесчестия. Есть высоконравственные декларации и есть повседневная реальность. Несмотря на семейное одобрение, Артур и Джин часто впадают в уныние. У Джин сверх того... Появляется склонность к мигреням, обоих мучит. Ощущение вины из-за того, что они поставили друг друга в такое невыносимое положение. Честь, как и добродетель, возможно, сама по себе награда, но порой этого оказывается недостаточно, по крайней мере, рождаемое ею отчаяние остротой сравнится с любой экзальтацией. Себе Артур прописал полное собрание сочинений Ренана. «Усердное чтение с обилием гольфа и крикета обеспечит равновесие, обеспечит нормальность телу и духу». Однако все эти палеотивы способны помогать только в определенной мере. Вы можете сокрушить всех подающих противника, а затем послать прямой в ребра их отбивающего, Вы можете взять металлическую клюшку и заслать гольфовый мяч в неизмеримую даль. Но вы не можете всегда держать мысли под запором, всегда одни и те же мысли и отвратительные парадоксой. «Деятельный человек, обреченный на бездеятельность, любящий, которым любовь запрещена, смерть, которой ты боишься, стыдясь ее позвать». Крикетный сезон Артура не оставлял желать ничего лучшего. О числе заработанных очков и сбитых калиток мам оповещается сыновней гордостью. Она в ответ продолжает почивать его своими мнениями о деле Дрейфуса, о священнодействующих действующих громилах и ханжах в Ватикане, о гнусном отношении к Франции этой газетенке «Дейли». В один прекрасный день Артур играет за МСС на стадионе «Лорд». Он приглашает Джин посмотреть его игру и предвкушает, как она будет смотреть. Выходя подавать, он будет точно знать, в каком углу трибуны, а она сидит. Это один из тех дней, когда ему заранее понятны все ухищрения подающих. Его бита неуязвима и почти не реагирует на весомость мяча, когда он закручивает его и посылает во все концы поля. Раза два он забрасывает его прямо к зрителям и все-таки успевает заранее позаботиться, что мяч упадет возле нее, будто орудийный снаряд. Он сражается на турнире в честь своей дамы. Ему следовало бы попросить у нее что-то, чтобы приколоть к своему кепи. В перерыве он поднимается к ней. Ему не нужны похвалы. Он видит гордость за него в ее глазах. Ей требуется слегка поразмяться после долгого сидения на скамье. Они совершают круг по дорожке за трибунами. Запах пива реет в жарком воздухе. В гуще анонимной прогуливающейся толпы они чувствуют себя в большей уединенности вдвоем, чем под взглядом самых дружественных глаз за обеденным столом, обеспечивающим им соблюдение приличий. Они разговаривают так, будто только что познакомились. А Артур говорит, как он хотел бы прикрепить ее цвета к своему кепи. Она кладет руку ему на локоть, и они идут молча, утопая в счастье. Эй, это же Уилли и Конни. Действительно, это они идут навстречу им тоже рука об руку, значит, оставили маленького Оскара, с няней у себя в Кенсингтоне. Артур теперь испытывает еще большую гордость за свои подвиги, сбитой, и тут он кое-что осознает. У Илли и Конни не замедляют шага, и Конни смотрит в сторону, словно задняя стена павильона стала неотразимо интересной. У Уилли, по крайней мере, как будто не отрицает их существование, однако, когда они минуют друг друга, он поднимает бровь на Шурина, на джин, на их переплетенные руки подачи Артура после перерыва быстрее и буйнее обычного. Из-за слишком алчных своих замахов он сбивает только одну калитку. Когда его отправляют подавать в другой конец поля, он все время оборачивается, чтобы поглядеть на Джин, но она, должна быть, пересела. Ему не удается высмотреть и Уилли с Конни, Его удары будоражат защитника калитки, даже больше обычного, и он мечется во всех направлениях. После окончания матча уже ясно, что Джин ушла. Он теперь вне себя от ярости. Вот бы помчаться в Кебе, прямо к дому Джин, вывести ее на тротуар, положить ее руку на свой локоть и прогуляться с ней мимо Букингемского дворца, Вестминстерского аббатства и обеих палат парламента и все еще в своем крикетном костюме. И крича во все горло «Я Артур Конан Дойль, и я горжусь, что люблю эту женщину, Джин Лейки Он зримо представляет себе эту сцену, а когда перестает, то думает, что сошел с ума. Ярость и безумие стихают, оставляя стойкий, неумолимый гнев. Он принимает душ и переодевается, все время внутренне понося Уилли Хорнанга. Как посмел этот близорукий, астматический и никуда не годный крикетист поднять свою чертову бровь? На него? На джин? Хорнанг, журналист, маратель никуда не годных историй про австралийское захолустье, о нем никто и слыхом не слыхал, пока он не присвоил с разрешения идею Холмса и Ватсона, не перевернул их вверх тормашками и не превратил в парочку преступников. Артур разрешил ему это. Даже снабдил именем его так называемого героя Рафлса, как, например, в проделках Рафлса Хау. Позволил посвятить эту чертову книгу ему. А.К.Д. — это форма лести. Дал ему больше, чем его лучшую идею, дал ему жену, в буквальном смысле провел ее по центральному проходу церкви и вручил ему, назначил им содержание, чтобы им было с чего начать. Ну хорошо. Назначил содержание Конни, Но Уилли Хорнанг не сказал, что принятие такой помощи кладет пятно на его честь мужчины, не сказал, что возьмется за работу серьезнее, чтобы обеспечить свою молодую жену, о нет, ничего похожего, и думает, будто это дает ему право поднимать самодовольно ханжескую бровь.